Глава третья. В 19:00 группа Альфа на прибывшем автобусе выехала с территории базы. Интенсивность транспортного потока на Намкат несколько снизилась, и бойцы добрались до военного аэродрома за 3 часа. В 22:10 автобус миновал контрольно-пропускной пункт И без остановки прошёл к ожидавшему недалеко от пункта управления полётами Ил-76 с открытой рампой. Рядом в 10 м колонна бронированных автомобилей Тигр. Возле них суетились офицеры и солдаты. Майор Базанов наклонился к подполковнику Авилову. Надо бы посмотреть технику. Что-то я не вижу вооружения, что устанавливается на эти машины. Это смотря какая модификация. Нам техника выделена для перемещения из района в район, а не для использования в боестолкновениях с игиловцами. Но согласитесь, дополнительное вооружение не помешало бы. Задача группе может быть поставлена и второстепенная. Но обстановка во Aleppo неоднозначная. Духи не прекращают попыток прорыва к городу и обстрела кварталов, где налаживается мирная жизнь, так что всё может пригодиться. Подполковник взглянул на майора. Женя, на часть видней, что нам выделять? К тому же, у нас есть и свои пулемёты, одноразовые гранатомёты, даже комплекс Carnet с 10 пусковыми контейнерами. А если потребуется то да вооружиться сможем и на базе Хмеимима. А машины посмотрим, но после выгрузки. Автобус остановился рядом с трапом бортовой двери. Возле него находился лётчик в синей форме с погонами майора. Командир группы вышел из автобуса. Пилот тут же подошёл к нему. Товарищ подполковник, на борту 037 производится загрузка специальных автомобилей. Готовность к вылету в 23.00 командира экипажа майор Волин. Авилов козырнул, пожал пилоту руку, посмотрев до этого на часы. Добрый вечер, майор. Успеете всё подготовить до 23 часов? Раньше успеем. Загрузка пустяк. Тигры это не танки БМП или БМД. Их закрепить 10 минут. Ваши бойцы могут разместиться на бетонке. Вот полковник сказал: "Ничего, и мы в автобусе неплохо. Дело ваше. Разрешите заниматься подготовкой к вылету?" "Конечно. Я тебе майор не начальник, так что делай, что считаешь нужным. Я должен был поставить вас в известность о ходе работ, так как самолёт выделен только вашему подразделению. Что бывает крайне редко. А если точнее, то с моим экипажем подобного ещё не было." Обычно борт забивается до предела и техникой, и оборудованием, и продовольствием, и личным составом чуть ли не всех родов войск. А сегодня только три тигра и подразделения в шестнадцать человек. Это не должно удивлять тебя, майор. И тем более стать предметом обсуждения со служивцами и знакомыми. Я предупрежден. Вот и хорошо. Занимайся своим делом. И подай сигнал, когда подразделение сможет подняться на борт». «Да, товарищ подполковник». А Вилов вернулся в автобус. «Недолго осталось, парни. Кроме нас и выделенной нам техники, на борту никого и ничего не будет». Краев проговорил. «Понятно. Секретность». А Вилов посмотрел на подчиненных. «Так, тигр — это автомобиль». «А автомобиль что?» Автомобиль без водителя передвигаться не может. Посторонних бойцов в качестве водителей, конечно, нам дать не могли. По сему назначаю водителями капитана Касатко и старших лейтенантов Лабана и Маслака. Из глубины автобуса донеслось короткое: "Есть". Бойцы группы могли водить практически любую технику, в том числе танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры могли управлять вертолётом, но в внедорожнике это, как говорится, семечки. Базанов отодвинул шторку, через тонированное стекло посмотрел в хвост самолёта. Там въезжал в чрево самолёта третий автомобиль. В 22:38 в проёме открытой бортовой двери появился командир экипажа. Он махнул рукой, подавая сигнал на погрузку группы. В это же время от самолёта отошёл грузовик с личным составом, занимавшимся загрузкой техники. Рампа закрылась. Авилов отдал команду: "Группа на борт за мной, марш!" Командир первым вышел из автобуса и первым поднялся на борт. В 22:42 бойцы сидели на скамьях вдоль бортов. Бортовой техник проверил крепление машин. Улыбнулся от чего-то спецназовцам и, пожелав счастливого полета, закрылся в пилотской кабине. Экипаж запустил двигатели. Сначала донесся слабый гул, который постепенно нарастал. Появилась легкая вибрация. Ил-76 плавно тронулся. Через иллюминаторы было видно, что самолет катится по рулежной полосе. Вот он свернул отверстие. Неожиданно остановился, вновь двинулся, опять повернул, на какое-то время замер, и тут взревели двигатели. Самолёт дёрнулся и быстро набирая скорость, пошёл по взлётке. Вскоре тряска прекратилась, нос поднялся. Ставший лейтенант Валиев, смотревший в иллюминатор, прокомментировал: "Ну вот и полетели". То бы знал, как я не люблю летать на самолётах. Почему? Удивился старший лейтенант Ивазов. Не знаю, и летать не люблю, и ходить на кораблях мне опорой земля нужна. На воде и в воздухе чувствую себя некомфортно. Боишься? усмехнулся Ивазов. Кто боится? возмутился Валиев. Я боюсь. Я ничего и никого не боюсь, Назар. Не боятся только дураки, Антон. Значит, я дурак. А опасаться опасаюсь. Больше всего раненным и беспомощным попасть в плен или получить увечье, которое приклеит к инвалидной коляске. Остальное нормально. Авилов кивнул. Вы меньше болтайте, парни, отдыхайте. Никто не знает, что ждет нас в Сирии. Полет прошел без проблем и незаметно. Через три часа Ил-76 начал снижение и в час тридцать две по местному времени благополучно приземлился на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Провежав по ВПП, он остановился у ангаров. Двигатели стихли, но продолжали издавать гул открылась рампа подполковник Авилов первым вышел на бетонку подъехал уаз из него выпрыгнул офицер приветствую вас Даниил Санч на сирийской многострадальной земле подполковник Суслов так точно начальник разведки базы подполковник Суслов Михаил Антонч можно просто Михаил или Миша Даниил Старшие офицеры пожали руки. "Давай на ты", предложил Авилов. "Так будет проще". "Согласен". На борт поднялась группа военнослужащих. "Отойдём", предложил Суслов и добавил: "К машине пока снимут крепление с машин, выведут их на полосу. Кстати, где им определена стоянка или нам предстоит этой ночью покинуть базу?" Нет. В район работы пойдёте вечером. А машины? Он указал на ангар с открытыми воротами. Надо загнать туда. Ты назначил водителей? Хотя о чём я спрашиваю? Конечно, назначил. Вечером убытие, говоришь? Переспросил Авилов. Да. А сейчас должен подойти автобус. Он доставит твоих Орловых в отдельный модуль, где они отдохнут после перелета. Завтрак для вас также отдельно, в 9.00. Да мы уже наотдыхались. Сейчас захочешь, не уснешь. Да и душно у вас. Сколько на градуснике? Сегодня теплее, чем вчера. Но пока еще прохладно для этих мест. Всего 15 градусов. Всего! В России прошлым летом почти до августа было 15° днём, а ночью опускалось до 8. Так то в России, в Москве, а тут Сирия. Когда постановка задачи? С услов ответил: "В 9:30 у нас совещание у командира базы. Мне присутствовать обязательно. Оно продлится полчаса. Обычно генерал Грубанов не затягивает время. Значит, с тобой займёмся сразу после совещания. Подъехал автобус. Одновременно на бетонку выгнали тигры, и вышел заместитель Авилова, майор Базанов. Он не стал представляться с услову, достаточно того, что это сделал командир группы, обратился к Авилову. Наши дальнейшие действия, командир. На этот раз Авилов указал на ангар. Видишь эту сборную конструкцию? Вижу. Тигры туда. Водителем поставить машины и вернуться к самолёту. Остальные с сумками в автобус. Как подойдут водители, поедем к выделенному нам модулю. Значит, какое-то время проведём на базе. С логикой у тебя, Женя, всегда был порядок. Начнём работу вечером. Точнее скажу позже. Ты давай, командуй. Есть командир. Авилов о задаче в заместителя повернулся к Суслову. Ну как тут у вас? Как любил говорить один мой товарищ, могло быть гораздо лучше, но нормально. Служим. Выполняем задачи президента и правительства. Неплохо выполняете. Нам бы ещё коллеги из Западной коалиции не мешали, а то так и наровят вставлять палки в колёса. Они создают проблем больше, чем игиловцы и другие бандформирования, которых сейчас развелось много. Да ещё центр по примирению сторон открыли. Нет, конечно, это надо. Кто-то из духов реально желает закончиться сопротивление, им следует создать условия. Но знал бы ты какое это геморрой работать с полевыми командирами. Хорошо, что меня ещё не подтягивают в центре своё начальство, свой штаб. Но какого видят эти бородатые морды, что являются сюда столпой советников и охраны, но это не наше дело. Может, хоть намекнёшь, что за работу решено подкинуть подчинённой мне группе? А что намекать? Скажу прямо. Работа с первого взгляда несложная. Наведение авиации, на выявленные в ходе наблюдения живую силу, скопление техники, возможное размещение складов командных пунктов противника в районе Алеппо. Но несложная только с первого взгляда. У Алеппо обстановка сложная. Там не всегда то, что показывают по нашим телеканалам. Случаются и крупные боестолкновения. Боевики не оставляют попыток пробиться в восточную, утерянную ими часть города. Впрочем, давай до утра, Даниил. Сегодня побегал, одного хочу быстрей попасть в свой отсек, принять душ и в кровать. Мы для тебя тоже гемор, улыбнулся Авилов. А это посмотрим. Всегда уважал людей, режущих правду матку в лицо. Добро. Утром, так утром вернулись капитан Косатко, старшие лейтенанты Лабан и Маслак, которым по совместительству предстояло исполнять обязанности водителей. Косатко доложил: "Внедорожники в ангаре. Там охрана из двух бойцов. Как машины звери". Не напрасно назвали тигры. Их только дозаправить надо. Перед загрузкой самолёт должны были полные баки залить. Влили от силы пока нистри. Суслов сказал: "Ну, с этим проблем не будет. Заправитесь под завязку. Да и в дальнейшем дефицита в горючке не будет". Авилов кивнул: "Давайте в автобус, остальные уже там вас ждут". Ты с ним Базанов указал на начальника разведки, поедешь? Ответил Суслов, да. Вы садитесь, сержант знает дорогу, а командира подвезу я. Понял. Офицеры прошли в новенький пас, и автобус пошел по бетонке в сторону Скворечника, пункта управления полетами. Суслов предложил, прошу в мой УАЗ, подполковник. Это, конечно, не рендж-ровер и не крузок, и даже не под джеро, но машина хорошая, на заказ сделанная, даже кондиционер есть. Да тут без кондиционера летом дышать невозможно. Интересовался, что за погодка в летние месяцы. Ко всему привыкаешь. Ну так едем, Даниил, едем. Начальник разведки базы довёз командира группы до крайнего в городке модуля, объяснил специально для таких подразделений поставлен. Каких таких? спросила Вилов. Как будто Даниил ты не знаешь. Догадался. А штаб где? Проехали, он там слева от вышки. Там же столовая. Ну всё, спокойной ночи и до утра. Ты уже утро. Ты прекрасно понял меня. Ну давай, до утра. Авилов забрал свою сумку, Вышел из УАЗа, зашел с торца в модуль. Он был стандартный. Бойцы раскладывали сумки в гостиных, повседневную форму вешали в шкафы, сами в душ. Кто-то перекусывал запасами, взятыми из дома. Базанов доложил, «Наши на местах». Авилов приказал, «Группе подъем 6.00, в 6.20 построение». «Понятно». Завтрак отдельно в 9:00. А где столовая, узнал? Ну, столовую в любой части найти проще про слово как и штаб. Но думаю, к завтраку объявится и начальник разведки. Заместитель поинтересовался. Он ничего о задании не говорил, ничего из того, что стало бы новостью. Поговорим ещё после совещания в штабе базы ориентировочно в 10:00. Где мой отсек? Базанов показал в конец коридора. Первая крайняя дверь напротив кабинета. «Даже кабинет здесь есть. Все по уму». «Я к себе. Поднимешь в пять пятьдесят». «Спокойного отдыха. Тебе того же». А Вилов прошел в свой отсек, напоминающий приличный номер солидного отеля. «Скорее всего...» Здесь останавливались высокие чины различных ведомств, наведываясь на базу. В 5:50 майор Базанов зашёл в отсек командира, в гостиной положил на стол комплект формы лётно-технического состава: комбинезон, ботинки, пилотку, направился к спальне, но оттуда вышел командир отряда. Привет, Женя, Базанов проговорил. В стол без меня. Ну и ладно. Я там лётную форму принёс. Её доставил начальник разведки базы. И зачем она нам? Всё та же секретность, Даниил. Никто не должен знать, что мы бойцы особой группы, а 16 технарей, ожиданно прибывших на базу, останутся без внимания. То же самое я спросил у Суслова. Он сказал, что легенда такова: Мы прибыли для оказания технической помощи персоналу сирийской базы Шайрат. Командир группы взглянул на заместителя. Это той, по которой американцы нанесли удар крылатыми ракетами? Да. Янки представили это ударом возмездия за якобы бомбардировку самолётами, вылетевшими из Шайрата, провинции Идлиб, бомбами с химической начинкой. Помню, во время визита в Вашингтон главы Китая. СМИ весь день 7 апреля транслировали пуски томогавков, показывали разбитые ангары, сгоревшую технику. Но ни один телеканал, ни одна радиостанция, ни одно печатное издание, исключая, естественно, наших, даже словом не обмолвились, что из 59 крылатых ракет до района аэродрома долетели всего 23 пункта. Меньше половины. Куда упали 36, неизвестно. Скорее всего, потеряв цель, они самоликвидировались или упали в море. А может, в режиме малых высот, пытаясь огибать возвышенности, и воткнулись в эти возвышенности? Ну а об уроне и говорить нечего. 6 МиГ-23 без двигателей, проходивших ремонт. Ан-26 и пара списанных машин. Это по технике. По людям, насколько мне известно, погибло шесть человек. Гибель людей всегда плохо, но такие потери несут от минометного обстрела, причем от разрыва одной-двух мин, но уж никак не от двадцати трех крылатых ракет. Вообще, с тридцатью шестью крылатыми ракетами, не добравшимися до аэродрома, дело мутное. Да, комплекс С-400 захватил цели, но наши... Просто позволили тамаговкам пройти. Был бы приказ, и комплексы приземлили бы все ракеты. Но американцы предупредили базу о налёте, дали время оповестить сирийцев, те отогнали рабочую технику на запасной аэродром. Гарнизон покинул территорию. Да что говорить? Если уже 9-го числа, по-моему, Шайрата взлетали сирийские самолёты. Базанов улыбнулся. Но ну, а мы, значит, профи по ремонту старых советских самолётов отправляемся на ремонт в Шайрат. Нормальная легенда. Вот только расстояние от Хмеймима до Шайрата более 200 км. Возникает вопрос: почему техников и инженеров не бросили сразу на аэродром Шайрат? И как-то странно выглядит то, что технари отправляются на сирийский аэродром не вертолётом, а на новеньких тиграх. Значит, будем выходить с базы предельно скрытно. А это значит ночью, ближе к рассвету. Что, Женя, гадать? Скоро всё станет ясно. Подымай личный состав. В 6:20, как и говорил, общее построение. Форма одежды авиационные комбинезоны. Технари есть технари. Базанов кивнул. Понял объявляю подъём давай